Глава восьмая Когда автобус с визгом остановился у тротуара на многополосном перекрестке в Сова-Базаре, Тилу вышел и огляделся. Через дорогу находился всемирно известный ларек Паана, своеобразной жвачки из листьев бетель, где хозяйничал Сукхи. Сутенер Бабул уже заступил на дежурство, как обычно, ровно в пять пополудни. За вторым поворотом направо открывался путь к голубому лотосу. В селу шагал непринуждённой походкой Гадая, заметил ли его Бабул. Он не хотел привлекать к себе внимания, как и попадать в какие-либо неприятности. Торговец Сукхи, никогда не доставлявший никому хлопот, однажды сказал ему: "Сааб, Господин писатель, когда человек счастлив, он заплатит 25 рупий за один сладкий пан. Но я исповедую тхарму, и если беру с людей так много, обязательно кладу в пан всё самое лучшее. Когда карманы Тилу были полны, как в тот раз, когда ему заплатили за кулинарную книгу Санатани с одной тысячи одним рецептом для индуистских жон Он позволял себе вкуснейший панаан. Сукхи выставлял множество горшков причудливых форм и расцветок, как если бы в них сидели бесформенные джины. А что на самом деле хранилось внутри? Тилу всегда зачарованно наблюдал за движениями рук Сукхи, быстрыми и лёгкими, как у придорожного фокусника. Какое-то разноцветное желе и патака, которой он намазывал на лист паана неприменно пальцами. Капля того, щепотка сего. Тилу решил, что если этим вечером все сложится, если Лалли будет благосклонна, он вознаградит себя паном и сигаретой на обратном пути домой. Вокруг резвились дети, не обращая на него никакого внимания. Свою игру они прерывали только для того, чтобы поклянчить денег, когда на перекрестке притормаживала машина. На цыло хмуро уставился долговязый мужчина, сосредоточенно почесывая промежность. Сонагачи на другой день после убийства мог таить в себе любые опасности. Силу быстро перешёл на другую сторону улицы, повернувшись спиной к любопытным глазам. Из ларька выглянул сукхи и спросил, не желает ли он сигаретку. Силу сунул руку в карман и нащупал там две монеты по 5 рупий. "О, такая биди", пробормотал он. Сигарета позволила бы ему выиграть немного времени. Нашёл узкий выступ на тротуаре, сдул пыль и уселся. Медленно прикурил биди от спички из коробка. Незаметно положил руку на ягодицу, пытаясь нащупать две банкноты в заднем кармане. Накатило облегчение от того, что они всё ещё были на месте. Карманники пощадили его на этот раз. Хватит ли этих денег? Новые расценки Лали убивали его. Лали, чёрт бы её побрал, наверное, рассмеётся ему в лицо. Тило вздохнул от безысходности, поднялся и прошёлся по улице. В воздухе разливалась духота. Стояло середина июня, и до сих пор никаких признаков дождя. Когда он был маленьким, Дожди неделями заливали узкие переулки возле их дома, затапляли подвалы и первые этажи, так что людям приходилось искать убежище в других местах. А теперь жаркое солнце сияет над головой, расплавляя кожу. Он вытянул шею вверх, прикрывая глаза ладонью. Одинокая ворона каркала на ветру. На другой стороне дороги Тилу заметил высокого мужчину, который шептался с какой-то женщиной, показывая на него. На всякий случай он быстро зашагал прочь от них. Ноги предательски вели его по хорошо знакомой дороге, и вскоре Тилу стоял возле голубого лотоса. В какой-то момент он струхнул и спрятался за припаркованным фургоном. Женщины высыпали на улицу, одни подпирали стену, Другие сидели на корточках или примостились на бетонных панелях в дверях первого этажа. Выждал мгновение, вглядываясь в лица в поисках Лали. Краем глаза увидел большую группу женщин, затеявших какую-то шумную перебранку, и осторожно выглянул из своего укрытия. Вокруг уже собиралась толпа в предвкушении уличной драмы. Коренастая женщина в сари, обёрнутым вокруг внушительного живота, кричала кому-то на верхних этажах, призывая поторопиться. Из дома вышли ещё женщины и направились к офису коллектива. За ними семенил Сунил, повар из голубого лотоса с рулоном бумаги в руке. Он увидел Тилу и широко улыбнулся. Тилу откашлялся. Э-э, Лале, да вроде у себя. Джиди в своей комнате, он только что видел, как она вернулась. Тилу кивнул, на рулон в руке сунила. Ах, это, это, как они их называют, плакаты, дамы идут в полиш. Сердце Тилу непроизвольно дрогнуло. Слово "полиция" не ласкало слух, особенно после того, что он увидел в ту ужасную ночь. "Полиш", прохрипел он. О, не волнуйся, писатель бабу. Они идут на подмогу нашей маленьей деде. Она в участке преподаёт урок этим кулишам бабу. Всем адам будут там бояться нечего. Сунил догнал женщин, которые шагали плечом к плечу мимо маленьких магазинчиков и карауливших клиентов девиц, направляясь к небольшому зданию с вывеской Коллектив секс-работников. Циллу посмотрел на часы. Ещё куча времени до наступления вечера, когда Санагачи по-настоящему оживает. Возможно, женщины успеют вернуться на свои рабочие места до начала вечерней смены. Нервно оглядываясь по сторонам, он опустил голову и устремился к голубому лотосу. У входа к нему подошли две девицы, которых он никогда раньше не видел. Схватили за руку и что-то забормотали. Он в замешательстве уставился на них. Почти все сдешние обитательницы знали его в лицо и никогда не приставали. Он промямлил, что его ждут, и под градом насмешек и колкостей прошмыгнул во внутренний двор. Сбитый с толку, он огляделся. Девицы бросали на него странные взгляды, не лучше ли ему идти. Всё вроде бы в порядке, лали явно не угрожает опасность. Но может, следует дать задний ход, чтобы не видеть её лица, не бросаться в пугающий омут, куда его затягивает всякий раз при встрече с этой женщиной. Зачем изводить себя? Он мог бы остановиться прямо сейчас, не причиняя никому вреда. Тело выдохнул, разжимая потные кулаки, но тут поднял глаза и увидел, что Лаля наблюдает за ним с дальнего конца двора. Она улыбнулась ему искренне, с облегчением, как будто ожидала его появления, и внутри сразу открылся кратер, высасывая весь воздух из лёгких. Лали поманила его, прежде чем подняться по ступенькам. Когда Тилу добрался до верха лестницы, она обернулась и зашла в свою комнату. Тилу последовал за ней как под гипнозом. И Лали закрыла за ним дверь.